Глава десятая. По поводу семейного ужина нас с Кариной поставили перед фактом. Отец позвонил обоим и сказал, чтобы никаких планов на вечер не строили, и что у него есть важное объявление для всех его детей. «Надо сказать, что мне сразу не понравился такой подход». Честно говоря, было много планов на заводе и еще хотел с друзьями встретиться, но пришлось в спешном порядке все переносить. Михалыч меня заверил, что все движется в полном соответствии с договоренностями, и он ждет меня завтра, чтобы познакомить с двумя новыми начальниками цехов. Друзья заявили, что все понимают, и у них самих завал в связи с предстоящей практикой и грядущим рефератом. Уже на пути в общий зал я почувствовал непривычный запах. Не неприятный, а именно непривычный в этом здании. Он явно принадлежал женщине, которая любит духи с приторными цветочными ароматами. Я встал у входа в обеденный зал и несколько раз чихнул. «Будь старов, сказала Карина, подошедшая следом за мной. «Опять аллергия». Я рассказал ей о своей реакции на лилии в больнице. На что она посмеялась и сказала, что у них в роду раньше никто подобным не страдал. «Вроде бы нет», — ответил я, втягивая носом воздух. «Просто...» И тут начала чихать уже Карина. «Апчхи!» Она буквально согнулась пополам. «Это кому же пришло в голову разлить тут столько бытовой химии?» — спросила она, обращаясь ко мне. Я лишь пожал плечами. Ответ нас ждал внутри, и звали его, пардон, ее баронесса Матильда фон Боде. Женщина лет 35, ярко накрашенная, напомаженная, надушенная. Каждый отдельный штрих в ее внешности был столь ярок, что оттягивала внимание на себя. В итоге баронесса оказалась набором кричащих красок. На губах ярко-красная помада, брови выведены яркой черной краской. Глаза невероятно выразительны, но тонут во всем этом великолепии. И так во всей внешности. «Проходите, присаживайтесь», — сказал нам отец, указывая на приготовленные стулья. Николай уже сидел за столом, но по его лицу ничего нельзя было сказать. Он словно отрешился от происходящего. Мол, это меня все равно не касается, так что я и вмешиваться не буду. Мы с сестрой сели на указанные места, и нам тут же принесли ужин, а также наполненные шампанским бокалы. Вот где-то тут меня кольнуло нехорошим предчувствием, причем на этот раз никаким не магическим, а самым обычным человеческим. «Дети мои», — поднявшись и взяв в правую руку бокал, проговорил отец. Сегодня я вас хочу познакомить с моей подругой, баронессой Матильдой фон Боде. Мы уже некоторое время общаемся с ней и решили, что пора поставить вас в известность о том, что баронесса будет жить с нами. Я очень надеюсь, что вы тепло примете ее, а она сможет вам дать ту материнскую заботу и ласку, которой вы так долго были лишены». «Предлагаю выпить за нового члена нашей семьи, мою дорогую Матильду!» Женщина улыбнулась нам, но у меня сложилось впечатление, что ее перекосило от отвращения. Мы встали со стульев и подняли бокалы. Я пить не стал, лишь намочил верхнюю губу в сладком напитке, До да носом вдохнул газ, вырывающийся из крошечных пузырьков. «Интересно, и что он нашел в этом попугае? Шепотом спросила меня Карина, когда мы сели обратно. «Не болтайте, дети!» — с улыбкой произнесла фон Боде, глядя на нас. «Или вам не объясняли, что за столом шептаться неприлично?» «Ну ничего!» — она с предвкушением вздохнула. «Уж я займусь вашим воспитанием я демонстративно прокашлялся в кулак. «При всем моем уважении, баронесса, вы опоздали минимум лет на десять. Ни Карина, ни тем более я не нуждаемся в вашем внимании. Посвятите его полностью нашему отцу, коли есть у вас такое желание». они у тебя ершистые, да, Сашенька?» Она с натянутой на недовольное лицо улыбкой повернулась к нашему отцу. Я видел, как передернула Николая, но он ничего не сказал, а что-то набирал в своем телефоне. «Дети», — сказал Александр Игоревич, — «давайте будем снисходительнее друг к другу. Матильде не так-то просто входить в новую семью. Поддержите же ее». Я оставил эту фразу без комментариев, так как мне пришло сообщение. Как оказалось, от Николая. «Никита, пожалуйста, отец столько лет был один, полностью посвятил себя нам. Пусть хоть сейчас ему будет хорошо». «Вот как он не понимает, что я не против. Главное, чтобы эта фон Боде не лезла к нам с сестрой. Вот и все». В обеденном зале повисла неуютная тишина. Чтобы как-то сгладить ее, отец спросил. «Как у тебя дела на заводе, Никита? Твой дед говорит, что ты развил бурную деятельность». «Да не особо пока». «Я понял, что при новой поседце я не хочу обсуждать ничего из того, что составляет мою повседневную жизнь. Смотрю, на кого там можно положиться». Никит мой отец, сдал в управление вертолетный завод», — проговорил Александр Игоревич, обернувшись к Матильде фон Боде. «И он там сейчас наводит порядок. Помнишь, я тебе рассказывал?» «А что ж так через голову-то?» Хлопая ресницами и рисуя себе полную невинность, спросила баронесса. «У тебя же старший сын есть. Почему не ему в управление дали?» «Ну, дорогая», — улыбнулся отец и взял фон Боде за руку. «Никита создал программу для эффективного управления кадрами, поэтому дед разрешил ему поэкспериментировать». «Ох», — она махнула свободной рукой и посмотрела на меня. «Все это детские шалости. Ну, чем может управлять этот подросток? Он собой-то вряд ли может управлять. У него же ни опыта, ни знаний, один только юношеский максимализм. Я понимаю, конечно, он у тебя известный любитель эм, простолюдинов, но чтобы для них какие-то условия создавать, это уж слишком». «Жаль, что она женщина», — проговорил Архас в моей голове. Это бы с удовольствием ей втащил. Если вы не знаете, как устроена экономика государства, максимально вежливо проговорил я. То не стоит блестать своим невежеством, словно бусами. Сын! взвился Александр Игоревич. Но я спокойно продолжал есть. Меня уже давно сложно вывести из себя подобными умозаключениями. А вот Карина! Отец поспешил перевести тему, понимая, что атмосфера ужина летит к Семарглу. Не так давно стала тренироваться с мастером магобоевых искусств и уже научилась прекрасно контролировать магию. «Вот этого вообще не понимаю», — высказалась баронесса. «Зачем девочкам все эти тренировки?» «Кариночка», — она посмотрела на мою сестру в упор, прожигающим взглядом. «Зачем тебе вообще магия?» Твое дело дома сидеть, очаг хранить, уют поддерживать, детей рожать, пока мужчина делами занимается. «А я смотрю, вы-то свой очаг прекрасно сохранили», — выдала вдруг моя сестра. «Да так что новое искать пришлось». «Карина!» — вскочил с места отец. «Маленькая дрянь!» — прошепела Матильда. Я в недоумении глянул на сестру, но взгляд мой наткнулся на ее смартфон с открытой на нем статьей. «Матильда фон Боде, вдова в 34. Горе или успех?» Карина в сердцах отшвырнула от себя тарелку и тоже вскочила со стула. «Немедленно сядь», — приказал ей отец. Я тоже поднялся. «Предлагаю уютный семейный ужин закончить». Мы с сестрой предпочли бы откланяться. «Никита, ну!» Я видел боль в глазах этого немолодого уже человека, который никак не мог взять в толк, почему два мира, которые ему дороги, отталкивают друг друга и не желают принимать. «Доброй ночи, отец», — сказал я, взял сестру под руку и вышел с ней вон, из обеденного зала. «Попугайха!» Прошипела Карина, выходя. Не сказать, что этот инцидент сильно выбил меня из колеи, но оставил неприятный осадок. Я решил, что лучше всего эти впечатления перебьет чтение дневника Мавра Кардата. Уж там эмоции были на куда более высоком уровне. Проводив Карину на ее этаж, я вернулся к себе. Принял душ, переоделся и лег в кровать, прихватив с собой рукописную книгу с двумя слоями повествования. Отметив, что плавно подхожу к последней трети повествования, я немного расстроился. Несмотря на всю кровавость и подлость описываемых Никола событий, читать их было интересно, словно проваливаешься в книгу. И тут я понял, что стою на возвышении, а передо мной расположился средневековый замок. Первым, что бросилось мне в глаза, был кроваво-красный закат. Солнце садилось в тучи и подсвечивало их надо мной уже тревожно-багровым. Вокруг замка кружился огромный вихрь, а деревня перед ним полыхала, да так, что обычным пожаром тут и не пахло. Пригорку, на котором возвышалось древнее строение, с трех сторон стягивались войска. Я находился еще выше, поэтому мог видеть, что творилось за ним. А вот с четвертой стороны бушевало море. Одна из стен замка обрывалась прямо в кипящую волнами пучину, а в паре километров вглубь угадывалась полоса рифов идеально, чтобы защитить крепость с этой стороны. Насколько я мог судить, оттуда и не нападали. Но практически сразу мое внимание привлек одинокий маг, занявший оборону на самой высокой площадке одной из башен замка. Что он творил? Я бы никогда не поверил, что такое возможно, если бы не увидел собственными глазами. Начнем с того, что его с трех сторон атаковали сотни магов. Я насчитал примерно две с половиной, но это бегло, не присматриваясь. Все они были далеко не нулевики, пятерки, шестерки, семерки, и ничего не могли сделать против одного единственного мага, стоявшего на вершине башни. Он собирал в одну руку смерч с неба и направлял его навстречу войску, идущему спереди. Огонь от горящей деревни другой рукой он кидал в тех, кто надвигался слева, и тут же тем, что справа он наносил удар огромной морской волной. Почти три сотни магов еле-еле продвигались вперед, вынужденные обороняться. Мне захотелось взглянуть на все это магическим зрением, и вот тут меня ждал настоящий шок. Маг, гордо стоящий на верхней площадке средневекового замка, тянул энергию буквально из всего. Из туч, нависших над ним, из моря, раскинувшегося сзади, из земли. Земля трескалась от того, что забирали ее жизненную силу. Трава увидала, деревья засыхали прямо на глазах. Если какой-то нерасторопный маг из наступавших не успевал поставить защиту, высасывало и его энергию. Все вокруг мага стало его подпиткой. Я почему-то решил, что невозможно победить того, кому служит буквально все, что есть. На моих глазах он разверз землю под ногами одной особо многочисленной группы, идущих в атаку, и они с жуткими криками провалились в открывшуюся бездну. Вокруг же замка стояли щиты, да более знакомые мне эфирные щиты, только сильнее. Я подумал, что сквозь такой не пролетела бы пуля Люберецкого факела. А над магами я разглядел множество линз, нивелирующих магию, направленную против замка. Тоже как мои, только тут их было не одна и не две, а десятки. Было и что-то еще, особенно в местах соприкосновения стоящего на вершине с различными стихиями, словно он управлял ими через некие переходники. Но моих знаний пока не хватало, чтобы понять, какие методики он использует. И все то, что я видел, исходило из одной точки в его организме. Она горела яркой звездой, не позволяя рассмотреть подробно. Я слышал такое выражение «горящее сердце», но считал его всего лишь красивой метафорой. Но в случае с этим супермагом оно было верно на все сто процентов. Только это было не сердце, какой-то иной орган. Вдруг на периферии магического зрения мне почудилось движение — Я не просто увлекся происходящим, а всем сердцем, да-да, горящим, переживал за стоящего на башне мага. Когда он подтягивал новую тучу с моря и обрушивал на противника, я готов был кричать от счастья. Мне хотелось встать с ним плечом к плечу. Так вот, когда я даже не увидел, а скорее почувствовал некое движение со стороны моря, то побоялся, что великому воину заходят в тыл. Велико же было мое удивление, когда, повернув голову, я никого не увидел. Маг продолжал уничтожать армию, пришедшую его захватить. Прямо из земли вырвался огонь, а вслед за ним на людей потек жидкий камень. Снова движение на той стороне замка, что выходило к морю. И снова никого не видно. Я решил, что раз уже я смог во сне воспользоваться магическим зрением, то смогу посмотреть и сквозь эфирную линзу. Стоило мне ее поставить перед собой, как я увидел. В окружении неприступных эфирных щитов, поспрятанной в скале лесенки, к морю спускалась женщина. Я специально приблизил картинку и хорошо ее видел. И эта женщина была не одна. В руках она сжимала сверток, прижимая его к себе так, как только мать может прижимать родное дитя. В самом низу ее встретил крепкий мужчина в форме, судя по всему, морской. Он помог ей подняться на небольшой шлюп, который тут же отчалил. «Подождите!» — хотел закричать я. «А как же маг?» Но тот словно знал, что женщине с ребенком больше ничего не угрожает, и тут же ослабил напор своих атак. Я буквально почувствовал, насколько вымотала его эта драка. Да, он бы простоял еще час-другой, но он так же, как и я, видел, что к нападающим на него магам спешит подкрепление. Не сможет он сойти с этого места, и это знали все. Кровь текла из его ноздрей, ушей, глаз, даже из пор сочилась. И я знал, что это все несмертельно, обычное перенапряжение магических каналов, которое очень просто вылечить. Но вот армию, наседающую со всех сторон, вылечить уже было нельзя. Понимая, что обречен, мужчина поднял руку к небесам. Словно по его приказу через полнеба сверкнула небывалая молния. Она прорезала воздух и на излете прошила мужчину, рассекая пополам и башню под ним. Раздался неприятный звук, который не может исходить от молнии. Он был больше похож на звук будильника. В последний момент горящая звезда вырвалась из мага, что пеплом развеялся по ветру, и понеслась ко мне. Я протянул к ней руку, но она предпочла вонзиться в мою грудь. Звук нарастал, вытаскивая меня из сна. Я открыл глаза и прижал руку к груди. На ней, выпав из моих рук, лежал дневник Мавра Кардата. Я поднял его и всмотрелся в то место, на котором остановился. Последним родом, павшим во время интервенции, стал Сан Донато. Весь род отравили, а замок сожгли. Ходили слухи, что его все же пришлось штурмовать, так как Антонио, глава рода, оказал неслыханное сопротивление. И при этом полегло много народу, но никаких правдивых сведений об этом нет. Я оказался там, чтобы спасти свою кузину, которая стала любовницей Антонио, но не успел. Когда я прибыл инкогнито на место, все было уже кончено. Ого, всего лишь сухой абзац и такой реалистичный сон. Сон лишь проекция сознания, сказал на это Архас. Но нельзя недооценивать их силу. Возможно, это вообще был не совсем сон. В смысле? Спросил я, ей правда там был? Какой-то частью не исключено. Понятно, что после столь реалистичного сна я и думать забыл про баронессу фон Боде, а уж суета нового дня и вовсе заставила меня забыть обо всем на свете. Сам день был какой-то странный, с прозрачным и влажным воздухом, но давящей атмосферой. Бывают такие дни, когда кажется, что солнце вообще не встает. Вот это был один из них. Я отправился в академию. Чем ближе было окончание первого модуля обучения, тем сильнее мы нервничали. Нам предстояло сдать экзамены по теоретическим дисциплинам и уйти на двухнедельную практику. Кропоткина не было. Катерина сидела бледная, хмурая и теребила перчатки. Мне показалось, или они с каждым днем становились все выше. «Представляешь», — сказал мне Олег, пока Никифор о чем-то самозабвенно допрашивал Куракина. «У Горчаковых несчастье какое. Парнишка у них есть в средней ветке, чуть моложе нас. До инициации подавал большие надежды, судя по всему, потенциал был на твердую восьмерку». И что ты думаешь? Инициация, бах, нулевик. Да как так-то, удивился я. Правда, резко обернулась к нам Громова. А подробности есть какие-нибудь? Повредил он там себе что-нибудь? Нет? Вообще тишина, ответил Олег. Такое ощущение, что и не было его никогда. Скрыли в своем небоскребе и никому не показывают. Ужас, проговорил я и хотел добавить что-то еще. «Державин», — закончив с Куракином, позвал меня Никифор. Я подошел к преподавательскому столу. «Теорию будешь сдавать мне наравне со всеми», — сказал палочник. «А вот практику...» — он обернулся к аудитории и обратился ко всем присутствующим. «С практикой каждый просит у дома примеры по налогообложению, субсидиям и прочему, и разбирается с этим». А вот Державин у нас представит реальные результаты по заводу, который у него сейчас в управлении. Так что советую не пропустить защиту работы Никиты Александровича. Это может быть весьма познавательным. Я, конечно, удивился такому представлению меня однокурсникам, но гордиться мне было некогда. Нужно было бежать на тот самый завод. Там тоже дела шли стремительно. Вместо покосившегося шлагбаума стояли автоматические раздвижные ворота. Будку охранника с битыми стеклами заменили на пуленепробиваемый модуль. «Предъявить пропуск!» — окликнул меня здоровенный детина в черной форме с гербом державиных на проходной, когда я хотел пройти мимо него. Охранник что-то отсматривал по камерам и давал указания по рации. «Крепить левее на 15 градусов, чтобы не было слепой зоны!» «Лицо мой пропуск», — хмыкнул я. «Державин я, Никита Александрович». Охранник оторвал взгляд от мониторов и, щелкнув переключателем рации, произнес. «Ребят, заберите с проходной Никиту Александровича и сделайте ему пропуск вне очереди». Из рации раздалось какое-то шипение, а следом ответ. «Через минуту будем». «Вижу, серьезно взялись». Обозначил я первые впечатления от работы службы безопасности. «Порядок един для всех». С этим спорить было сложно, поэтому я спокойно подождал полминуты, спустя которые на проходную прибежал еще один сотрудник охраны и вручил мне пластиковую карту пропуск. Я приложил карточку к считывающему устройству, и створки из бронированного стекла разошлись в стороны. «Доброго дня!» – пожелал мне охранник на прощание и принялся что-то объяснять по рации. Михалыч уже ждал меня в переоборудованном директорском кабинете. Большая часть обстановки перекочевала сюда из цеховой комнаты отдыха. Вместе с ним в помещении находились еще два угрюмых человека, смотревшие на меня со смешанными чувствами. «Докладываю!» сказал исполнительный директор после того, как мы поздоровались. «Некоторую часть станков из металлолома выкупить ваши люди успели. Ими можно будет полностью обеспечить два цеха. Остальные, к сожалению, йог. Здание цехов приводим в порядок быстро, как можем, пока много чего не хватает. Вот список». Он передал мне бумагу. Я быстро пробежал ее глазами. «Хорошо, сегодня же распоряжусь все закупить и завести». Вот этих двух парней хотел бы утвердить на начальников первого и третьего цехов. «Ко мне какие вопросы?» — поинтересовался я, разглядывая кандидатов. «Понимаете, какое дело?» — замялся Михалыч. «Ребята, они толковые, вот только оба с историями». Я весь внимание. Мне даже стало интересно, что там за истории. «Дэм!» – старик указал на длинного мужичка в засаленной кепке. «Работал всегда отлично, но после одного ЧП его сделали козлом отпущения и спустили на него всех собак». «Виновен был?» – спросил я, глядя ему в глаза. «Меня вообще в тот день не было, с температурой свалился», – глухо ответил мужичок. «Ясно», – ответил я, – «а второй?» «И тут вообще виноват лишь в том, что низкого происхождения, на повышение либо через знакомство с аристократом, либо через махнатую лапу», — резюмировал Михалыч. «А квалификация?» — спросил я. «Ручаюсь», — коротко ответил исполнительный директор. «Достаточно. Я обернулся к новым начальникам цехов. Идите в отдел кадров и оформляйтесь». Оба сначала не поняли, что я от них хочу. Или не поверили, а затем просветлели и чуть ли не бегом бросились к отделу кадров. «Еще разговор есть», — глядя им вслед, — сказал Михалыч. Слушай, я приготовился к просьбам денег или чему-то вроде того, но был в который раз удивлен этим человеком. Среди тех, кто ушел с кабаном, есть очень толковые ребята. Звезд с неба не хватают, но болт от винта отличить могут». Я имею в виду, если мы запустим два цеха, нам их хотя бы на две смены укомплектовать, а пока неким. Примите. «Всех точно нет», — отрезал я. «Только перспективных — раз, и не успевших замараться в расхищении завода — два. Ну и с испытательным сроком — три». «Заметно», — кивнул старик, — «под мою личную ответственность». «А бывшие сотрудники-специалисты, которые тут работали, почему не спешат возвращаться?» — спросил я. Условия-то я лучше предоставил. «Не верь-то не верит то — коротко сказал Михалыч, разводя руками. «Да чего уж там, я сам до конца не верю, так что винить их не в чем. Увидят, что тут все на лад идет, так и возвернутся». «Понятно», — вздохнул я и вышел. «Понятно-то, может, и понятно, а вот что делать, совсем непонятно». И тут мне в голову пришла совершенно безумная мысль. Я достал телефон и набрал один из недавних номеров. «Сергей, здравствуйте», — Державин беспокоит. «Привет, какими судьбами?» — ответил он. «Что-то по делу новое вспомнил». «Вообще не об этом». «Скажи, пожалуйста, у тебя же наверняка есть какой-нибудь знакомый репортеришка из ультрапопулярной и сверхжелтой газеты?» Скуратов задумался. «Ну, есть, конечно», — через некоторое время ответил он. «А тебе зачем?» «Сейчас долго рассказывать, но мне нужно сделать нестандартную рекламу своему заводу. А точнее, мне самому». «Заводу», — усмехнулся безопасник. «Ты теперь фабрикант, что ли?» «Типа того. Ну так как, скинешь контакты?» «Да, я ей сейчас наберу. Она сама с тобой свяжется». Хорошо. «Как репортер или...» «Исключительно по профессиональной линии», — усмехнулся я. «Лучше всех», — ответил Скуратов. Не успел я нажать отбой, простившись с ним, как телефон снова завибрировал. Тут же шевельнулось чувство тревоги. Аппарат, кажется, даже разогрелся. Звонок был от Карины. «Никита!» — закричала она, едва я принял вызов. «Я, кажется, нашу будущую мачеху прибила».